про шоу мотора по вечерам больше не обращали внимания и точка. С некоей попыткой объяснения не этой загадки, но чем-то схожей, я столкнулся лет 20 спустя. Один мой знакомый жил с напарником в таёжной охотничьей избушке, и каждую ночь им чертовски досаждала долгая, совсем близкая петушиная кукареканье. Звуки вроде бы самые, что ни на есть, житейские. Вот только до ближайшего жилья, где имелись бы курятники, нужно было идти на своих двоих километров пятьдесят. Обитатели охотничьей избушки, к слову, вели самый, что ни на есть, трезвый образ жизни. Они туда пришли не водку жрать, а промышлять соболя. Опытные были охотники, профессионалы. И вот, извольте, зима. пол сотни километров до ближайшей деревни, а петухи орут поблизости каждую ночь. В общем, они поступили точно так же, как мы в своё время, стали жить так, будто никакого петушиного пенья и нет вовсе. Благо, кроме этого назойливого кукареканья, более ничего странного так и не произошло. Так вот, уже позже один городской человек с учёной степенью, услышав а загадочным петушиным пением и о невидимой машине пытался уверить, будто всё дело в том, что в атмосфере существуют некие звуковые каналы, приносящие где мирные бытовые звуки аж за десятки километров. Что ж, объяснение как объяснение, не хуже и не лучше любого другого. Беда только что учёный человек очень быстро вам же и проговорился, а значенные звуковые каналы не введённые в научный оборот истина, а его собственная гипотеза экспериментального подтверждения пока что не имеющая, что, по-моему, научную ценность объяснения несколько снижала. Так что а что собственно так что Всё было именно так, и всё осталось неразгаданным. А вообще в тех местах, о которых я пишу с давних пор, добывали золото. Для кого-то это не объяснение, но как для кого? Там, где добывают золото, знаете ли, частенько блзница, как выражались в старые времена, маячит, видится. Причём порой это нечто оказывает, знаете ли, активное воздействие на свидетелей, в отличие от нашей машины, не причинившей никому ни малейшего вреда. Такой уж металл это золото, металл, за который люди гибнут, чаще и охотнее, нежели за все другие металлы. И что характерно, ни у кого из нас почему-то не было страха при явлении машины невидимки не было и всё тут это лишь усилило наплевательское отношение к наблюдавшемуся феномену чью загадку постичь так и не удалось вот если бы ночами пугало если бы в палатку лезли синие рожи а за спиной взрывались не людским хохотом замогильные голоса Если бы не людские огни светились и дым шёл до самого неба, а идолы сами собой выкапывались бы из земли, а что до настоящего страха? Был у нас вряд ли пустой, вредный мужичонка. Не любили его за то, что, выпив не более наперстка, начинал цепляться ко всем подряд с неясными ему самому претензиями, что-то ныл оскорбительное, за грудки хватался. Одним словом, был хлипок и не опасен, но надоедлив, как комар. Пару раз ему подвешивали по сусалам, а потом, когда надоел в конец, решили проучить всерьез. И вот вам декорации. Наш склочник... А он на чём розыгрыш и базировался? На утро ничего не помнил из вчерашнего. Просыпается прямо у палатки, где вчера и заснул, не добредя до спального мешка. Голова трещит. В роту эскадрон ночевал. Ну, симптомы все наскось привычные, оно бы и ничего, вот только неподалёку лежит смернёхонько и неподвижно, накрытое брезентом нечто по форме крайне напоминающее утоплый труп мёртвого человека.